а билет заказал еще утром. Поздно ночью мы приземлились в Орли. Из Парижа я намеревалась лететь прямо в Копенгаген, увидеться там с Алицей, купить автомашину, забрать свои вещи и через варна мюнде вернуться в Польшу. Известив ее об этом телеграммой, я сняла номер в очень скромной гостинице и позвонила своему другу. Надо было взять у него мои настоящие документы. Рано утром на следующий день я была в польском посольстве.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 Дела заняли у меня три часа. На станции техобслуживания были, правда, недовольны, что-то ворчали насчет километража, но деньги сделали свое дело. Остальные я положила в банк на свое имя. Передо мной были Берлин, а за ним Баршава. С каждым оборотом колес мне становилось спокойнее. Ягуар несся, как крылатый змей, как восьмое чудо света.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 Прямо перед моим носом на автостраду выскочила какая-то автомашина. Не представляю, откуда она взялась, может, стояла на обочине».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 под Паранагуа. Пока они развернулись и бросились в погоню, я уже успела опередить их на несколько десятков метров. Они неплохо взялись с места, но им пришлось набирать скорость, а я уже мчалась на максимальной. И вот по пустому шоссе со страшной скоростью мчались две машины. Jaguar несся как вихрь, почти не касаясь поверхности автострады. Тихо и ровно работал мотор.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 Вот уже показался пограничный пункт. Я включила дальний свет и нажала на клаксон. Из здания немецкого пограничного пункта выбегали люди. Преследователи притормозили. Пограничники почему-то подняли шлагбаум. Может, просто подумали, что едет сумасшедший, что лучше его пропустить, пока он не разбился и не разнес в щепки пограничный пункт. Дико завывая клаксоном и скрипя тормозами, мотаясь из стороны в сторону, взлетела я на территорию пограничного пункта и, свернув за здание таможни, остановилась на газоне.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 Народная Польша находилась от меня в нескольких десятков метров, и у меня не было никакого желания, кроме одного, оказаться, наконец, там. Документы мои были в порядке, ехала я транзитом, ничего недозволенного не везла, но зато сама находилась в невменяемом состоянии.